Глава девятнадцатая Ректор снова проводил меня до моей комнаты и в очередной раз, напомнив об утреннем собрании, ушел. Оставшись одна, я еще несколько минут сидела на краешке кровати, вспоминая все, что со мной сегодня произошло. И вечеринка с домогательствами Дейдерка теперь казалась не самым ярким событием этого дня. Лиса, как я могла о ней забыть? Я же обещала приютить ее в своей комнате. А теперь после разгона пирушки, наверное, ей и вовсе нигде ночевать. Я быстро переоделась и помчалась в комнату отдыха. Вдруг лисса ещё там, на место, где ещё недавно праздновали внезапную свободу мужчины, оказалось пустым. И уже ни что здесь не напоминало о бойном вечере. Всё убрано и даже проветрено. Что-то ищете, тероганд? Окликнул меня появившийся у двери лоут. Он выглядел хмурым и уже совершенно трезвым. "Кого там?" вздохнула я. «Лису, рыженькую девушку. Они уже, видимо, спать легли», — ответил Лоут. Уилл отдал им троим свою комнату, а сам пошёл ночевать к Риду. «Ясно, спасибо». Поблагодарила я и отправилась обратно к себе. По пути остановилась у комнаты Бигельтона и осторожно постучалась. Но мне никто не открыл. За дверью стояла тишина. «Видимо, действительно уже спят. Думаю, не стоит их будить ради того, чтобы переманить Лису к себе». Я поспешила забраться под одеяло, чтобы дать наконец себе отдых. Но только голова никак не хотела отключаться. Мысли кружили роем, не оставляя меня в покое. Я вспоминала огонь, который охватил меня у арки, свою растерянность и страх, сильное головокружение и озеро исцеления, где я чнулась на руках ректора Итан Модера. Наш разговор, мои признания, они особенно настойчиво всплывали в памяти. Взывая необъяснимые стеснения в груди. Он поверил мне и принял, не осудил, не выгнал и испас. Могла ли я представить подобное ещё несколько недель назад, когда ступала на этот остров, когда узнала, кто является ректором этой академии? И отчего же при мысли об этом так радостно на сердце и хочется улыбаться? Будто я Нет, нет. Этого не может быть. И уж точно нельзя допускать подобного. Он Василиск. Его надо бояться, а не даже стыдно и страшно об этом думать. Не то что произнести вслух. Измученная мыслями, я, наконец, погрузилась в сон. Только в нем я снова переживала прошедший вечер. Прикасалась к горящим символам на арке. Пылала в неведомом огне. Прижималась к груди ректора, когда он выносил меня из огня. А дальше события потекли в ином русле. Мадейра опустила меня на траву, но не сел рядом. А на вис сверху... и прикоснулся губами к моим губам. Но его я бы никогда не ответила на этот поцелуй, никогда бы не потянулась сама навстречу ему. Но сон, а то и сон, что всё происходит понарошку, и я охотно поддалась настойчивым губам ректора, позволила себе насладиться этим пьянящим и совсем нереальным поцелуем. Впрочем, голова от него кружилась вполне реально, и сердце рвалось из груди. Таким безумно колотящимся сердцем я и проснулась на рассвете. Ох, великая Калла! Щеки пылают от смущения. Точно кто-то мог подглядеть этот сон. Только как мне после него смотреть на ректора? Казалось, он точь-в-точь поймёт, что за мысли бродят в моей голове. Ах, если бы у меня тоже были очки, за которыми я могла спрятать свои глаза. Вот и наказание, наказание. Вот я вспомнила о собрании. которая должно было состояться через несколько часов, и где точно всему нашему спецсоставу не поздоровится. Итонна Модеев в гневе я уже успела узнать, представляла, какую изощрённую кару он может придумать для провинившихся. Мне же нужно было прозамыслить над тем, что сказать ему в своё оправдание. Надеюсь, и в этот раз он мне поверит. Хотя у меня оставалось ещё немного времени, чтобы вздремнуть. я всё же решила не расслабляться и привести себя в подобающий вид. Горячая ванна, аккуратно уложенные волосы, немного косметики, чтобы скрыть по-прежнему розовеющие щёки и небольшие синяки под глазами, и, конечно же, платье. Сегодня был выходной, поэтому я позволила себе не прикрывать его мантии. После вчерашней выходки я всё ещё была зла на Дейдерка, поэтому села за другой стол вчерашних гостей В том числе и Лисы нигде не было видно. Похоже, они и правда рано утром отплыли в бонт. Скорее появился Дейдерк с Бигельтоном. Я уже приготовилась к его атаке с обвинениями, но он не стал подходить ко мне, лишь бросил в мою сторону оскорблённый взгляд. Выходит, это он на меня обиделся, а не я на него. Забавно, как из преступника можно по щелчку пальцев превратиться в жертву. Вы сегодня здесь разместились? Паула одна. К моему столику подошёл профессор Ивс с подносом. Можно сесть рядом за компанию? Конечно, улыбнулась я. Всегда рада такой компании. Вы же не участвовали в вчерашнем мероприятии, спросил меня профессор, приступая к завтраку. Занесло случайно и ненадолго, ответила, опуская глаза в тарелку. Но я даже бокалы в руке подержать не успела. А вас я вчера там не видела. Старый я уже, чтобы ходить по таким праздникам. — усмехнулся Ив. — Уверяю, вы ничего не потеряли. Да и кто знает, во что всё это выльется. Вот и собрание через полчаса. Я поковыряла вилкой творожный пудинг и отставила тарелку в сторону. Что-то от волнения совсем еда в горло не лезет. С Дейдерком мы почти одновременно подошли к комнате отдыха, и он, опередив меня, театрально распахнул передо мной дверь. — По-прежнему не в настроении, красотка? — спросил Ехидна. — Но ты же не хочешь... чтобы я тебе его поднял. Я хотел ответить, что ты едкая, но это откровенная пошлость, которую раньше Дэдрк не позволял в мой адрес. На меня опередил ректор, будто из ниоткуда выросший прямо за моей спиной. Лучше мне поднимится настроение, Терит. Мне очень любопытно послушать вашу версию развития вчерашних событий. А пока поторопитесь. Собрание уже начинается. Дэдрк быстро отвёл взгляд и вошёл внутрь. Терогранд Вих обратился ко мне ректор, и моё сердце предательски подпрыгнуло. Да, и голос дрогнул, чтоб его. После собрания задержитесь, пожалуйста. Есть разговор. И имя молётно, будто не взначай коснулся моего запястья. В груди сразу стало жарко и тесно. Да что же это за бурная реакция такая? Держи себя в руках, Паола. Держи, не позорься. Хорошо, ответила я едва слышно и торопливо направилась к единственному свободному стулу. Благо, он стоял в дальнем углу. По соседству сидел Бигельтон, весь напряженный и молчаливый. Что-то так на него было не похоже. Девушки уже уплыли. Поинтересовалась я у него шепотом. «Да, лодка прибыла за ними на рассвете», — ответил тот без тени улыбки. «С ними всё в порядке». Делались с лёгким испугом. Больше им ничего не грозит. «Это хорошо», — кивнула я, радуясь за лису. и перевела взгляд на ректора, который уже начал говорить. Он стоял спиной к окну, скрестив руки на груди и чуть склонив голову на бок. Чёрный костюм, серая рубашка и шейный платок на тон темнее. Сегодня он казался мне особенно элегантным, даже безупречным. Или же я всё ещё находилась под воздействием глупого сна? «Я не буду выяснять, кто был зачинщиком недопустимого происшествия». Его голос был холодным и делоно равнодушным. Запрет нарушили все и организаторы, и участники. А значит, и наказание понесут все. Неприятен сам факт, и я воспринимаю это как неуважение к Уставу Академии в целом и ко мне, ректору в частности. Торлод. Да, господин ректор. Торлод поднялся со стула. Я оставил вас своим заместителем. Доверил следить за порядком в академии. Тем не менее, вы допустили это нарушение. Более того, стали одним из активных участников. Во всяком случае, именно об этом красноречиво говорило ваше вчерашнее приподнятое настроение и бутылка кирского вина, которую вы нежно прижимали к своей груди. Как вы думаете, что я должен предпринять после увиденного зрелища? Какое бы вы сами вынесли себе наказание? Я лол сцепила руки за спиной. Глудроченно посмотрел на ректора. Я освободил бы себя от занимаемой должности. Хм. Итан Модейра поправил очки. А остальных? Тоже освободили бы. Для остальных, полагаю, достаточно оговора и лишения части жалования. Глухо ответил Лоуд. Действительно. Полностью сменить весь состав за короткий срок нереально. Хотя доверять я уже, пожалуй, никому не смогу. Ректор сказал это в сторону. но я почему-то приняла его слова на свой счёт. А я ведь только вчера открылась ему. Но доверие, похоже, так и не заслужило. Оправдываться же, каким ветром занесло меня на вчерашнюю вечеринку, наверное, не имело особого смысла. Кажется, он уже сделал для себя выводы. «Поэтому поступим, как предложил Тер Лоут. Все получают выговор и лишаются половины жалования на срок три месяца», — сказал Мадейра. Это касается и вас, Терлоуд. Ваши заслуги перед Академией слишком велики, чтобы не дать вам шанс сопродолжить здесь преподавание. Тем не менее, при повторном нарушении устава последует куда более серьезное наказание. Это также относится ко всем присутствующим, кроме Тера Дейдер Грида. То есть, тот приподнялся со своего места и неуверенно улыбнулся. Вы получите расчет и покинете Академию. Что? Дейдер к мигам скачал на ноги. Это ещё почему? Все присутствующие тоже были в замешательстве и переводили недоуменные взгляды с него на ректора. За ваше непорядочное поведение. Поведение, недостойное преподавателя нашего заведения. Спокойно ответил Итан Модейра. А точнее, Дейдрик нервно оскалился. А точнее, вы знаете, когда придёте ко мне за расчётом? Непорядочное поведение, действительно, о чём он? Если только это не О, но откуда ректор мог узнать о том, что вчера произошло в аудитории? Когда Эдерк домогался меня, видел лишь Фред. Получается, он уже успел рассказать дяде? Но зачем? Если всё же я права, то почему ректор решил вмешаться? Да ещё так радикально. Вроде бы это не должно его касаться. Да и меня он раньше всегда первый обвинял, что нарочно пытаюсь привлечь мужское внимание. Хотя, может, именно об этом Он и собирался со мной говорить после собрания. «Жду вас через час у себя в кабинете, Террид. На этом у меня всё», — произнёс ректор, уже не глядя на Дейдерка. «Можете все быть свободны». Мужчины один за другим стали покидать кабинет. Ушёл и Дейдерк, бесцеремонно расталкивая всех, кто мешался ему на пути. «И только я осталась сидеть на своём месте, ожидая, когда мы останемся с ректором одни». Он сам закрыл за последним преподавателем дверь и обернулся ко мне. Подойдите ближе, Тера. Или предлагаете это сделать мне? Но в углу не самое удобное место для беседы. Я с похватилась и направилась к нему. "О чём вы хотели со мной поговорить?" спросила я, едва скрывая волнение. "Это как-то касается увольнения Дедака, да?" "Нет, с чего вы взяли?" ректор недоуменно пожал плечами. Но сушивалась я. "Возможно, я ошиблась. Тогда позвольте мне узнать причину его увольнения." «Вы не хотите, чтобы он уходил?» В голосе Итана Мадейра послышались стальные нотки. «Может быть, жалеете, что не поддались ему? Или же мне ошибочно донесли о том, что вчера Рид позволил себе оскорбительное поведение по отношению к вам, и вы противились этому?» «Это Фред вам сказал?» «Мои догадки, кажется, подтвердились. Допустим, он солгал?» «Нет», — вздохнула я, снова смутившись. «Всё правда». Дейдерк действительно вчера вел себя неприлично. И Фред, можно сказать, меня спас. Если бы не он, не знаю, чем бы все закончилось. Тогда в чем дело? Вы жалеете об уходе Рида? Я задумалась. А ведь правда, жалею ли я? Мы вроде ладили с ним до последней недели. Но вчера он перечеркнул все расположение, которого успел за это время добиться от меня. Я никогда не забуду, что Дейдерк хотел со мной сделать. И он тоже не простит мне моего отказа. И даже если попытается вернуть всё к прежним отношениям и вымолит у меня прощение, нельзя быть уверенной, что подобное не повторится. Станет ли мне легче, если его не будет рядом? Возможно. Я не буду препятствовать вашему решению, ответила наконец, скрипя сердцем. Надеюсь, произнёс лектор. Я в любом случае не собираюсь его менять. Разговорю я меня с вами как совсем другой. Какой же, удивилась я. По поводу всех необъяснимых вещей, которые происходят с вами. У меня есть хороший знакомый. Он как раз живет в Бонте. Он специалист по стихийной магии, сильный сенсор и неплохой целитель. Очень многогранная личность. Обладает глубокими познаниями в разных областях. И я хотела бы показать вас ему. Возможно, он поможет понять, что за огонь мучает вас и какова его природа. Это надежный человек. Я доверяю ему как себе. Вы согласны? Конечно, ответила я, не задумываясь. Разве можно отказаться от такого шанса? Хорошо, Гупрех только коснулась лёгкой улыбка. Только мы сможем отправиться к нему не раньше, чем через 2 недели. Потерпите? Постараюсь, я тоже улыбнулась, не скрывая радости. Спасибо, это так неожиданно. Поблагодарите позже, если будет какой-нибудь толк от этой встречи. Ректор снова будто случайно коснулся моего плеча и устремился к двери. Всем самым давая понять, что разговор окончен.